Глава третья. Рим, Палатин, императорская благодарность. Кого черт принес в такую рань? Недовольно каркнул разбуженный Коршунов. А хрен его знает, отозвался из соседней спальни Черепанов. Поднялся с большой неохотой и глянул с галереи. Внизу в атриуме уже нарисовался фульминат. Голый, но с мечом в руке, подвинулся, пропуская привратника. Тот глянул в сторону лестницы наверх, замялся. Эй, ты, иди сюда, позвал его Геннадий. Что там у тебя? Послание, господин. Привратник поднялся по лестнице, затем опустился на колени и протянул свернутый в трубочку пергамент, на котором болталась восковая дощечка с оттиском хитрой печати. Черепанов глянул в сторону спальни на безмятежно спящую Кору, затем принял свиток, махнул рукой привратнику: свет не заслоняй. С просония он не сразу понял, что именно написано, но когда понял, у него сразу поднялось настроение. Это было официальное приглашение на аудиенцию в некий загадочный зал, обозначенный четырьмя буквами. Серьезная бумага, скрепленная печатями, с длинным титулом принцепса и вежливым приглашает пожаловать. Когда до Черепанова дошел смысл послания, он облегченно вздохнул. Немного обижало то, что приглашение было выписано на Карнелию. Геннадий был включен в приглашение формулировкой с мужем, но да ладно, в конце концов это ведь Карнелия, сестра императора, а не он. Главное, если бы император желал учинить над непослушным наместником расправу, то наверняка прислал бы не гонца с приглашением, а кентуриона и стражу с колодками. Что ж, значит, оказанные Черепановым династией услуги все-таки перевесили многочисленные грехи. Непонятно, правда, почему приглашение прибыло так быстро. Вчера они приехали в Рим, а сегодня уже добро пожаловать предовгустейшие очи. Или он так важен для Рима, наместник Черепанов. Снизу застучала крессала, кухарка разжигала печку, потянула дымком, ранний завтрак, господа. Геннадий уронил приглашение на не разобранные с вечера дорожные баулы. Вчера сил не хватило распихивать барахло по сундукам. Нет, не барахло, весьма недешевые коренные наряды. Вот и пригоняться. А то пришлось бы в поместье за ними посылать или прикупать в попыхах. Черепанов потянулся, эх, хорошая штука жизнь, хрустнул суставами и легко встал на руки, наслаждаясь собственной силой и ловкостью, прошел половину лестницы, потом махнул через перила и встал на ноги напротив рассевшегося на краю бассейна Фульмината. Поборемся, гладиатор! Африканец аккуратно положил меч на ближайший ларь и принял стойку. Некоторое время они играли в игру «поймай меня». Ловил Черепанов. Фульминат вертуозно ускользал. Слуги с восхищением и опаской наблюдали, как борцы мечутся по атриуму каким-то чудом, ухитряясь ничего не снести и не опрокинуть. Потом игроки поменялись местами. Фульминат ловил, а Геннадий уворачивался. Впрочем, недолго. Тягаться в ловкости с африканцем Черепанов мог от силы секунд тридцать. Потом Фульминат сумел поймать противника. Он был выше ростом, сильнее физически и куда более длинно рук. Да и двигался заметно проворнее. Но поймать — это еще не победить. Черепанов также играючи уходил из опасных захватов, как только что африканец ускользал от его рук. Только Геннадий не разрывал контакт, а все время напирал, сокращал дистанцию, вынуждая фульмината уходить с позиции, где у Черепанова было явное преимущество, которым Геннадию было практически невозможно воспользоваться, потому что африканец в самый последний миг успевал свести на нет любой прием. Правда, Черепанов его ущедил, не использовал ни ударной, ни точечной техники, избегал жестких захватов. Преимущество Черепанова на борцовском ближнем бою было также очевидно, как преимущество Фульмината, когда дело касалось работы с оружием. Однако размялись они неплохо. Из внутреннего двора приковылял Красный. По его растрепанному виду было понятно, ночь прошла насыщенно. Гиппид поглазел некоторое время намечущихся по атриуму борцов. Зевнул во весь рот, неприлично почесался и отправился в кухонную коморку чего-нибудь сожрать до завтрака. Сверху раздался голосок Корнелии. Госпожа звала служанку одеваться и краситься к завтраку. Обычное утро состоятельных римлян начиналось как обычно и начиналось неплохо. Они вышли из носилок у ступеней палатина. Облаченный в доспехи легата-наместник Сирии и его прекрасная жена, родственница самого гардиана Августа. Палатин – огромный дворцовый комплекс, из которого повелители Рима веками правили империей. Новые владыки Тиберий, Калигула, Домициан достраивали его по собственному разумению, украшали, холели. Многоярусные колоннады, тенистые дворики и мраморные статуи, чеканный шаг притрианского караула, сенаторские тоги и пестрые шали благородных римлянок. Кстати, загадочная аббревиатура, озадачившая Черепанова, была вполне внятна его жене. Их приглашали в тронный зал дворца, построенного Септимием Севером. более скромного, чем главный тронный зал во дворце Эдомициана, где Черепанов уже бывал. Впрочем, они по-любому не заблудились бы. Гостей встречали. Какие-то царедворцы вертелись вокруг, бормотали льстивые слова. Черепанов, новичок в придворных делах, просто шагал вперед и помалкивал. Ориентировался на жену, как она отреагирует. Корнелия была величественна. Небрежный, еле заметный кивок гордой головки, увенчанный белокурой башней с крохотными искорками алмазных булавок, легкая летящая походка, перед сестрой императора расступались поспешно, с почтительными поклонами, уверенный выбор направления. Здесь, во дворце, ей был не нужен проводник. Народу во дворце было едва ли не больше, чем снаружи, на форуме. спешащие куда-то рабы с бритыми головами, величавые сенаторы в окамененных алым тогах, суровые притреанцы цокающие коллегами. Наконец, минут через десять они добрались до тронного зала. Драгоценные мозаики, золотые статуи, фонтаны, черное дерево и мрамор всех оттенков давили на психику. даже не потрясающее воображение роскошью, а масштабом, словно дворец этот строился не для людей, а для трехметровых титанов. Глашатай зычно выкрикнул их имена: сначала Корнелии, потом Черепанова. Геннадий поглядел на трон. Опеньки, а где же мальчик? Трон императора пустовал. А подле, на кресле почти таком же высоком, отделанном золотом и слоновой костью, восседала роскошная дама, сверкающая драгоценностями, аки выставленная на показ царская сокровищница. «Сальве, Корнелия! Сальве, матушка!» — в голосе коры неприкрытая ирония. А Черепанов залюбовался. Матушка императора смотрелась замечательно. Геннадию было понятно, на что повелся его покойный тесть, тем более, что пятнадцать или сколько там лет назад мамочка императора была настолько же лет моложе, хотя она и сейчас выглядела настоящей королевой, вернее, императрицей. И хотя по римским обычаям она носила титул Августы, пожалованный ей сыном, мысленно Черепанов называл ее императрицей, так привычнее. Подле ее кресла стояли два персонажа в пышных восточных одеждах до пола, с круглыми бабьями лицами, но явно не бабы. Евнухи. Вижу, твой муж не сумел исправить ошибки твоего отца и привить тебе хорошие манеры, деточка. Голос императрицы разительно отличался от ее внешности, резкий, сварливый. Хотя чего ожидать от варвара? Прости, если чем-то тебя обидела, матушка. В голосе Корнелии раскаяния было не больше, чем в плеске фонтана. Одна ирония. Я удивлена, видя тебя на троне моего брата, и участливо озабочена. Неужели мой дорогой братец нездоров? Принцепс отдыхает после государственных трудов. В голосе императрицы лязгнул металл. «Это нелегкое дело, деточка, управлять государством, в котором даже те, кто кормится из наших рук, так и норовят цапнуть за палец». Черные страстные глаза императрицы обратились к Геннадию, и тот сразу понял, «Ох, недобрая эта страсть!» «Только из уважения к тебе, Корнелия, из уважения к нашей семье, я согласилась лично принять вас». Я не просила твоей аудиенции. Звонкий голос Корнелия отразился от высоких сводов. Мой брат пригласил меня. Я хочу видеть брата. Мой сын не желает тебя видеть. Черт, подумал Черепанов, как бы эта встреча не закончилась скверно. В голосе благородных римлянок отчетливо прослеживалась давняя неприкрытая вражда. Рука невольно потянулась к спате, чисто рефлекторное движение, не укрывшееся от взгляда императрицы и от глаз ее гвардейцев, разряженных павлинов, нос боевым оружием и, наверняка, отменными навыками его применения. Однако отложим дела семейные ради дел государственных, с неожиданной бодростью воскликнула императрица. Я вижу перед собой не только малышку Корнелию, но и любимца двух императоров Геннадия Павла Кальву. Скажи мне, благородный муж, что заставило тебя предать своего принципса?» Черепанов растерялся. «Что за идиотский наезд?» «Молчишь?» — с удовлетворением произнесла мамаша императора. «Полагаю, тебе нечего сказать. Что я могу ответить на бессмысленную ложь?» — недипломатично ответил Черепанов. Если роковая красавица решила его покарать, то сделает это в любом случае. Подобным женщинам плевать на доводы и логику. Они видят мир таким, каким хотят видеть. Тогда какой смысл унижаться? «Молчать!» — резкий визгливый крик стегнул по ушам. «Вор и изменник! Взять его!» Притарианцы только этого и ждали. Вокруг Геннадия сразу стало тесно. — Сопротивляйся, — негромко произнес Крепыш в форме гвардейского кентуриона. — Нам приказано убить тебя, если ты окажешь сопротивление, и поверь, я сделаю это с удовольствием. — А что так? — спросил Черепанов, безропотно позволив забрать его меч. — Префект Сабин был моим дядей, а ты его предал. — Я? — искренне удивился Черепанов. — Сабин был человеком Максимина Фракийца. И жаждал крови детей Гардиана второго, то бишь жены Черепанова Карнелии и нынешнего императора.、А、отнять у него Карнелию Геннадий бы не позволил никому. Но он не убивал Сабина, он просто ушел из Рима вместе с супругой и своим легионом. Надо же, как все закручено. Офицер гвардии цимпиратора обвинил его в том, что он не дал этого императора взять в заложники. Завтра он будет казнен. Но до чего же противный голос у этой сучки императрицы. А тебе, доченька, я велю не покидать Рима. Не хочу, чтобы ты упустила такое зрелище. Ты не посмеешь, воскликнула Карнелия. Не сомневайся. В темницу преступника. Кора, не спорь с ней. По-русски крикнул Черепанов, когда его поволокли из тронного зала. Найди Алексея и все ему расскажи. Он что-нибудь придумает. Конечно, он что-нибудь придумает. Да Леха с германцами всю здешнюю стражу перебьют к чертям собачьим. Главное, чтобы он узнал. Нет, этого не может быть. В голову Черепанову пришла очень скверная мысль, а ведь эта гнусная баба не может не знать о первом германском легионе. Но легион в милях от города, а Леха сейчас не со своими варварами, а в особняке Карнелии без всякой охраны, если не считать двух телохранителей. Надо же, как глупо недооценить противника. Вручение заслуженной награды, блин, так подуратский попасться. Нет, Леху так просто не взять, попытался убедить себя Черепанов, он справится. Геннадию. Очень хотелось в это верить, потому что другой надежды у него не было. Заступничество пары-тройки сенаторов фигня. Это империя, а не республика. Нет, единственный реальный аргумент, с которым посчитается, если не эта мстительная баба, так ее окружение. Это мечи лехиных германцев. Главное, чтобы они подоспели вовремя. И какого хрена он попёрся в этот чёртов Рим, дурак! Послушал бы Леху, были бы уже в Херсонесе, а там им сам Юпитер капиталистский не указ. Кора, если что, уходи к нашим. Расскажи все Трогусу. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Корнелия сжим в кулечки, глядела, как уводят ее любимого. Аудиенция окончена. Нарумяниенная роза мачехи неприкрытые ликования. Ступай домой, дочь моя, и помни, что я велела. В другое время Корнелия нашла бы, что ответить, достойно и обидно. Но сейчас она была в полной растерянности, в смятении. Никогда и никто не обходился так, с ней, благородной Корнелией Престой. Лишь однажды она чувствовала себя такой же слабой и беспомощной, когда дикие варвары напали на поместье ее отца в Мезии, но тогда ее спас именно Геннадий Павел. Что он сказал ей, что любит, а что еще? Дом нас облаговолит следовать за мной. Дворцовый раб, ну да, аудиенция окончена. Корнелия глянула в сторону трона. Пусто. Когда мачеха успела уйти? Не думая ни о чем, Корнелия двинулась прочь из зала. Долго, очень долго бродила она по дворцу. не обращая ни на кого внимания, ни с кем не здороваясь. Впрочем, и с ней теперь никто не здоровался. Слухи в палатине распространяются быстро. Дворцовый раб таскался следом, ему ведь приказали сопровождать, не решаясь обратиться к патрицианке. В милости или в немилости, но она по-прежнему оставалась сестрой принцепса. Когда Карнелия вышла из дворца, Шел уже девятый час дня по римскому времени. Она оглянулась в поисках насилок, однако насилки куда-то пропали вместе со слугами и рабами насильщиками. На самом деле причина пропажи была лишь в том, что Карнелия покинула дворец через другие врата, но она забыла об этом. Вокруг кипел человеческий муравейник форума, чужие лица, алчные взгляды. Наверное, именно эти взгляды, липкие, грязные, хищные, ощущаемые почти как прикосновения, хотя вряд ли кто-то рискнул бы ее тронуть на глазах претарианской стражи, и заставили Корнелию прийти в себя. Она опомнилась и похолодела, осознав свое положение. Благородная патрицианка вся в драгоценностях, одна в толпе, и некому защитить — Хорошо, если ее просто ограбят. Она спешно накинула на голову паллу, чтобы скрыть драгоценности в волосах и на шее, сделала несколько неуверенных шагов. Могу я чем-то помочь, домни? Карнелия стремительно обернулась и уткнулась носом в дурно пахнущий кожаный нагрудник. Выше нагрудника толстая шея и попорченное шрамами грубое лицо. Маленькие холодные глазки человека, которому убить, чтобы виноградинус есть. Оружие знакомое. Карнели его уже видела когда-то. Такие как он не забываются. Я не знал, что ты в Риме, Домна. Голос хриплый, низкий, под стать внешности. Вчера мы приехали только вчера. Карнелия постаралась, чтобы голос не выдал ее страха. Рука нащупала спрятанный под паллой маленький нож. Вряд ли поможет против такого быка. Где же она его видела? Не можешь меня вспомнить? Угадал ее мысли человек с попорченным лицом. Понимаю, людей время много, и всем нужны деньги, а у тебя не есть, Домна. Есть, согласилась Карнелия, пока еще есть. Она уже не видела форума. Вокруг патрицианки и человека со шрамами образовался живой барьер, заслонивший ее и от толпы, и от притрианцев на ступенях дворца. Живой барьер из такого же отребья, как и собеседник Корнелии. А тот широко улыбнулся, в рту блеснул зубной мост, золотой. Мне не нужны твои деньги, добрно сказал он. Во всяком случае сейчас, но в будущем. Я мог бы оказаться полезен. Меня зовут Антоний Гордиан Анагр. Я отпущенник и клиент твоего отца. исполнял для него кое-какие поручения. Я умею быть полезным, донно. Напоминаю, что клиент в древнем Риме это не заказчик или покупатель, а человек, который пользуется финансовой поддержкой вельможи-патрона. Он выполняет его поручения, оказывает услуги или просто живет подачками своего богатого спонсора. Корнелия вздохнула с облегчением, пальцы, вцепившиеся в рукоять ножа, разжались. Она вспомнила этого человека, видела пару раз в доме отца, Мельком, после захода солнца. Она снова стала собой, благородной римлянкой из рода Гордианов. Приводи меня домой, Анагар, и найди мне насилки. Да, насилки. Это правильно. Ноги болят. Ее маленькие кольцы из безупречной белой кожи, усыпанные драгоценностями, не слишком подходящая обувь для прогулок по Риму.